Глава тридцать вторая Принц был в ярости. Король и королева прилюдно отчитывали его за то, что он бросил невесту, а он готов был выпрыгнуть в окно, чтобы скорее добраться до особняка и узнать, цела ли Иржина. Короткое сообщение от без застало его высочества в прием на короля, и только опыт дворцовой жизни и строгое воспитание не позволили принцу немедленно нестись к певице. Телохранитель разумно сообщил, что все живы, а также намекнул на некие обстоятельства, которые могут пролить свет на череду странных покушений. Его Величество заметил, что сын не обращает внимания на его слова, и закруглил строгую речь. Матушка взглянула с тревогой, сжала руку супруга, и король, нахмурив брови, собрался объявить сыну опалу и выслал ку ближайший город Порт. Однако Ричард поклонился и негромко попросил «Отец, на пару слов». «Буркнув, свое решение мы объявим позже». Король кивнул сыну на дверь и вышел. За ним последовала королева. Принц выждал положенные протоколом три минуты и устремился в малый кабинет отца, где он предпочитал вести приватные разговоры с детьми. Родители ждали его, сидя в креслах у камина. Принц напряженно опустил на приготовленный для него стул и коротко доложил о покушениях и выводах следователя. «Девушку пытаются убить?» — возмутилось ее величество. «До того, как я уговорила ее петь в нашем театре?» «Ты уверен, что покушались не только на тебя?» — уточнил король. «В спальне мисс Валевский были сделаны такие же подпилы» отозвался Ричард. «А сегодня утром на нее напали прямо в парке возле моего дома. Подробностей не знаю». Шелби доложил, что все живы, но появились новые обстоятельства. «Я не могу увезти Иржину на корабль. У нее морская болезнь». Принц не зря воспитывался в королевской семье. Он заметил, как переглянулись родители, и понял, что прокололся, выдав свой личный интерес и заботу о певице. Теперь королевская чита знает, что певчая птичка дорога ему. Что они предпримут? Запретят? Отправят ее для сохранения тайны в монастырь или в каземат? А может, предложат ему отпустить ржину обратно в Мандан, а взамен подарят давно желанную экспедицию к дальним берегам? Семья знает его слабости и умеет играть на них. Отец скептически взглянул на сына словно оценивал его по-новому, потом перевел взгляд на мать. Та тоже всмотрелась в свое дитя, улыбнулась уголками губ и лукаво произнесла. «Я все же надеюсь, что мисс Валевский почтит сцену Королевского театра своим пением». Король помолчал, посмотрел в огонь, формулируя приказ, и, наконец, сказал. «Остаешься в столице. Выясни». Кого моя служба безопасности должна взять за... <смех> в качестве опалы будешь появляться в приемной каждый четверг с отчетом. Пусть шарконы считают, что ты вымаливаешь прощение». Ричард только кивал. План по изящному разрыву помолвки с принцессой полетел в Тартарары. Но принц не жалел. Едва отец отпустил его. Он буквально скатился с лестницы, выбежал на крыльцо и закричал «Коня!». Охрана уже гарцевала поблизости. Такой поспешный отъезд многие приняли за опалу, и это было к лучшему. Приказ остаться в столице означал продолжение светской жизни. Лизоблюды не рискнут навещать опального принца. А вот друзья, как им представить ржину? Стоит ли вообще знакомить их с женщиной, которая забралась в его мысли? Пока гнедой жеребец мчался по улицам к дому, принц принимал целый ряд важнейших решений в своей жизни. Ворота открывались непозволительно медленно. Аллея, ведущая к дому, ложилась под ноги коня. Вот и крыльцо. Бросив повод одному из охранников, Ричард ворвался в гостиную и остановился, увидев Иржину. Она сидела в кресле, зябко кутаясь в шаль. Ее тонкие пальцы едва выглядывали из повязок. На лице краснели царапины. Но не было для него более прекрасной женщины на всей земле. Сделав несколько шагов, он опустился на ковер, уронил тяжелую голову на колени, обтянутые светлой тканью платья, уткнулся лбом в жесткие пластинки корсета, жалея что не может прижаться губами к ее нежной коже. Ваше высочество, что с вами? Иржина спрашивала, а ее руки уже гладили его голову, перебирали выбившиеся из бархатной ленты прятки, стирали с лица пот крохотным кружевным платочком. Ричард хрипло ответил принц. Ричард, с вами все в порядке. А с вами я жива. Немного поцарапано лицо и ладони. Просто упала. Про синяки она промолчала. Но принц понял, ему не раз случалось слетать в грязь с высоты собственного роста. Кажется, пустяк, пока к ночи не начинают ныть отбитые ребра или ушибленные бедра. «Кто посмел?» — рыкнул он, сдерживая желание кинуться в кабинет, схватить охранника за горло и потрясти. «Не знаю» пожала плечами девушка. «Какой-то мальчик. Он кричал и хрипел так, что я ничего не поняла». «Вас уже осмотрел доктор?» «Нет, только сестры. Они умеют врачевать», постаралась успокоить его и ржина. Ричард мотнул головой. «Если не пригласить лекаря сейчас, завтра его женщина не сможет встать с постели, а им необходимо появиться в свете». «Но даже не это главное». «Его птичке больно, а будет еще больнее». «Врача!» — принц не церемонился. Его услышали. В гостиную протиснулся степенный старичок с потертым саквояжем в руках. «Я здесь, ваше высочество». «Почему до сих пор не осмотрели мисс Валевски?» «Дама возражала», — аккуратно ответил Эскулап, не желая навлекать на себя сиятельный гнев. «Осмотрите сейчас же! Я приказываю!» — категорично заявил Ричард. «Сию минуту!» Одна из сестер тотчас появилась рядом, полила доктору на руки, подала полотенце, раздвинула ширму. Принц не собирался никуда уходить. Пусть из-за шелковой расписной перегородки ничего не видно, зато прекрасно слышно. И шелест шелка, и стук палочки из слоновой кости который доктор касался, синяков, и тихие вскрики и ржины. Потом запахло мазью с арникой и тысячелистником, зашуршали бинты, которыми стягивали ребра, а напоследок звякнула склянка. Целитель давал пациентке успокоительное и обезболивающее. Вот теперь Ричард смог расслабиться и обратить внимание на знаки дворецкого. Оказывается, в столовой уже накрыли ужин, а в кабинете принца ждал старший охранник с отчетом о нападении. «Сначала ужин», — решил принц. Он встал, подошел к ширме и проговорил. «Мисс Валевский, приглашаю вас на ужин. Вам необходимо поесть перед сном, чтобы завтра чувствовать себя лучше». «Благодарю, ваше высочество», — ответила певица. «Я сейчас буду». Лорд Широтон тоже получил известие о нападении на мисс Валевске. Советник выслушал посланца, медленно кивнул, отпуская его, а потом вернулся в кабинет и открыл папку с досье, собранным на певицу. Он обратил внимание на девушку, когда проводил один любопытный обмен. Операция проходила в публичном месте. Лорд Васкис, немолодой, но элегантный вдовец, отдавал Андарри, одну старинную безделушку из собственной сокровищницы, попросив взамен убежища для своей любовницы и ее дочери. Безделушка была когда-то частью королевских регалий и имела для короны Андарры большое значение, поэтому лорду пообещали открытую подорожную на имя мисс Валевски и ее дочери. Лорд, который весьма сдал после смерти второй супруги, явился на пикник в сопровождении молодой элегантной дамы весьма скромного и приятного поведения. Шератон даже залюбовался темными гладкими волосами, карими глазами и приятным выражением лица певицы. Она мила и незаметно ухаживала за Васкесом, и при этом наслаждалась свежим ветром, зеленью травы и густой тенью цветущих каштанов. Советник решил, что сделка весьма выгодна для его страны, и передал бумагу лорду, получив взамен искомую вещицу. Позже, увидев список претенденток в любовнице его высочества, он понял замысел короля Мандана и решительно вмешался. Тогда девушка показалась ему идеальной кандидатурой в сиятельной любовнице. Воспитанная, живая, талантливая. «С ней средний принц мог бы оттаить», и с большим интересом отнестись к женитьбе на знатной девице. Но теперь обычный светский скандал перерастал в нечто большее. Немолодой лорд подошел к стене, открыл сейф и долго перебирал лежащие там папки. Наконец вытащил одну увесистую, перечеркнутую черной полосой. Дернул завязки, уставился на стопку листов, поверх которых лежало два портрета – юная черноволосая красавица в белом платье и немолодая суровая женщина в черном бархате и траурной мантии. Донья Эухения Мария Изабо де Лас-Гуэлис, герцогиня Манделье и Каррега – черная вдова соседней Гешпании. Сухие старческие пальцы чутко пробежались по пожелтевшим листам. Лорд Широтон сам собирал свое досье. Нет, конечно, информацию предоставляли его люди. Они подкупали лакеев и горничных, они заглядывали ночью в окна или крали бумаги из кабинетов, а он всего лишь собирал из обрывочных сведений мозаику. Упомянутая нападавшим подростком черная герцогиня в своей стране была легендой. Титул перешел к ней по наследству сразу с двух сторон – от матери и от сестры отца. Богатые земли, драгоценности, замки Манделье могли наследовать только женщины по прямой линии. Если король считал такой переход наследства несправедливым и передавал земли другой семье или супругу наследницы, Несчастный умирал в течение полугода, причем смерть была страшной, если новый владелец изгонял герцогиню или причинял ей вред. Семья Карега тоже позаботилась о своих землях, хотя и весьма своеобразная. Эту долину называли землей невест, потому как у владельцев и всех живущих в этих краях рождались только девочки. Но чем дальше семья жила от главного замка, тем больше была вероятность рождения сына. Тетушка Донье Эухения оказалась слаба здоровьем, и ни одна из рожденных ею дочерей не дожила до трех лет. После пятого или шестого маленького гробика герцогиня Каррега передала титул племяннице и удалилась в монастырь. Неведомые звезды сошлись. И Донья Эухения стала наследницей сразу двух женских титулов, да еще в весьма разумном возрасте. Женщина взяла управление землями в свои руки, оставив супругу дворцовые интриги и службу. Имея такой тыл, Дон Пермонтто верно служил короне и в каждый свой приезд награждал супругу ребенком. И все в семье было хорошо. Пока супруг герцогини не простудился на охоте, банальный кашель перешел в лихорадку, и еще не старый мужчина скончался, не успев добраться домой. Герцогиня Мандельеи Каррего приспустила флаги, надела траур, а после чтения завещания покойного мужа получила безобразный скандал от единственного сына. Молодой дон Пьер Монто был оскорблен тем, что ему в наследство достался лишь титул графа и скромный майорат, которым его отец владел до свадьбы с будущей герцогенией. Напрасно, друзья и советники, уверяли его, что мать не в силах изменить древние правила наследования ее титулов. Все земли и богатства отойдут к двум выжившим дочерям Донии и Ухении. Одна унаследует титул герцогини Манделье, вторая станет именоваться герцогиня Каррега. Но все это произойдет еще не скоро, ведь Донья Эухения еще крепкая дама средних лет. Разгневанный Филипп Ермонто хлопнул дверью родового замка и уехал в свои земли. Матери он больше не писал, а поскольку она редко бывала в столице, они не виделись следующие несколько лет ровно до первого покушения на донью жени, старшую сестру графа. Девушка обручилась, готовилась к свадьбе, но жестокое нападение дикого животного погубило ее в отцвете лет. Сначала этой смерти не придали значения, на охоте такие происшествия не редкость. Однако вскоре следователь, нанятый герцогиней, нашел ниточки, ведущие к молодому графу Пьермонту. Доказательств не было. Король не мог наказать графа, однако Дония Эухения не поленилась лично съездить к сыну. Филипп нехотя впустил маменьку, и по отзывам слуг из гостиной доносились такие крики, что кровь стыла в жилах, а потом наступила тишина. Герцогиня вышла из комнаты и приказала подать ее карету. Испуганный дворецкий заглянул в гостиную, тайно ожидая найти там труп господина Но граф был жив и даже невредим. Просто нервно пил бренди прямо из хрустального графина. Мелочь. Итогом этой беседы стал переезд герцогини в столицу вместе с младшей дочерью. Это не уберегло Донью Елену от смерти. Однажды она отправилась на прогулку и не вернулась. А через несколько дней в примыкающем городу лесу нашли обезображенное тело, которое опознала герцогиня. Потеряв по сути всех своих детей, герцогиня Монделье и Каррего занялась с политикой. Она оказалась жесткой и сильной соперницей на политическом ринге. У нее не было слабостей, страстей или уязвимых мест. Она вызывала у людей только сильные чувства – либо безоговорочную любовь, либо столь же безоговорочную ненависть. Дама сражалась за улучшение жизни населения за предоставление шанса молодым и талантливым людям из низов. А самое странное, она ратовала за женское образование. Ее усилиями в Гешпании открылись школы для девочек, несколько благотворительных пансионов и больниц. Несмотря на некоторые причуды, пришедшие в ее жизнь с возрастом, король прислушивался к словам Донни Эухении и весьма охотно гостил в ее многочисленных поместьях и замках, украшенных лучшими изделиями художников, скульпторов и прочих изящных мастеров. Королева считала герцогиню подругой и нередко пользовалась ее советами в различных дамских делах от благотворительности до воспитания детей. Граф Пьер Монта потерялся в тени своей матери и не желал больше появляться в столице. Он женился на благородной девице, родил с нею детей и, казалось, выпал из политической жизни Гишпании, занимаясь выращиванием винограда и стрижкой кос. Итог длинной и красивой жизни оказался печальным. Герцогиня умерла больше десяти лет назад, спокойно, в своей постели. Однажды горничная просто не добудилась ее. Сын до сих пор судится за наследство требуя передать ему титулы и замки. Король не желает терять подданного, пока не подрастут его сыновья. Дочерей у графа нет, а значит, унаследовать титулы смогут только внучки, если когда-нибудь они появятся у Дона Пьермонта. Изучив все бумаги, лорд Широтон пришел в недоумение. Как могут быть связана гешпанская черная герцогиня И манданская певчая птичка придется копать глубже.